«Александр Матюхин. Коридоры. Мы зашли в музей в пять минут д е с я т о то есть через пять минут после его открытия. Рекордсмены посещений. Ранние пташки. Кроме нас вряд ли бы кому-нибудь ещё пришло в голову вылезать из дома в такую рань. А вот Аня п р и ш л о милой моей, ненаглядной. Аня ещё за неделю до отъезда составила график посещений. «Это тебе не Турция?» — говорила она. «В Москве надо бегать». Вот мы и бегали. За четыре дня 6 музеев и два парка. Кажется, я стоптал подошвы на новых ботинках и начал разбираться в живописи эпохи Возрождения. Очень п о л е з н ы е з н а н и я для водителя такси, ничего не скажешь. Сначала с нами бегала Оксана, а не на о д н о к л а с с н и ц а у которой мы поселились. Ну а в итоге ей это надоело. Появились важные срочные дела и вообще, я это уже сто раз видела. Вот так, н а д е й с я н а местных. к пятому дню музеи слились для меня в единую череду галереи, выставок, экспозиции, бубнящих что-то экскурсоводов и бабушек-смотрительниц в коридорах, которым только и надо было что ткнуть носом в нашей бескультуре. Я без труда мог определить, где в музее находится кафе, а где туалет. А еще мне отчаянно хотелось переписать Анин график и вставить туда, например, Посещение кинотеатра, ресторана или хотя бы открытой веранды, где бы продавали прохладное, нефильтрованное пиво. Однако же противоречить, милой моей ненаглядной, было всё равно, что залезать в п а с т ь к змее. Лучше подождать, пока сама выдохнется. Этот ранний музей на входе ничем не отличался от предыдущих. Сразу за стеклянными дверьми небольшой прохладный холл, пол в ы с т е л е н кафелем, справа гардеробная, слева — касса. У стены под окном жались старые потертые стулья с потрескавшимися спинками и блестящими от пузырящегося лака подлокотниками. Потолки полукругом, узенькие окошки, пахнет историей, а, проще говоря, старьем. Пожилая женщина в гардеробной при виде нас оживилась, но со стула не поднялась. «Граждане, верхнюю одежду надо снимать», — проворковала она, о кивая острым носом на мою куртку. «Не положено в верхней одежде».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 Штукатурка местами сползла и закрутилась стружкой. «Про ремонт ничего не было написано», я кивнул на пустые бумажные мешки, валяющиеся у стены. «Потому что ремонта и не должно было быть», — отозвалась Аня и добавила все объясняющее. «Столица!» Паркет под ногами поскрипывал. Звуки наших шагов гулким эхом разносились по коридору. Мы дошли до двери без табличек, открыли её и оказались в ещё одном коридоре, но размером больше, с высоченными потолками и разлапистой старинной люстрой в центре. Стены тут были покрыты монотонными обоями, вдоль пола всё ещё тянулось несколько т р у б разной ширины. Рядышком с дверью сидела худощавая сгорбленная старушка и вязала. «Дорогие мои!» — оживилась она, улыбнувшись. «Неужели? Редкие гости! Вы откуда здесь вообще?»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 Я зачем-то оглянулся и увидел, что бабушка всё ещё и сидит в странной позе, уперев руки в ноги и провожает нас внимательным взглядом. С её накрашенных губ не сходила улыбка. За дверью, как н е удивительно, снова оказался коридор. Низенький, узкий, без окон, с щербатым бетонным полом и ободранными обоями. Судя по всему, ремонт здесь шёл в самом разгаре. Местами стены были обмотаны ремонтными лентами.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 «И всё же странное место», — заметил я в полголоса, огибая лужу с радужной оболочкой бензина по краям. «Не самый популярный музей», — ответила Аня. «Я выбирала или этот, или сгонять в мастерскую глиняного искусства. Думала, передохнём немного, картинами полюбуемся». Картин тут как раз не наблюдалось. Лучше б глину полепили, как в фильмах. В какой-то момент мы вынырнули из темноты и оказались у ещё одной двери». Какую же по счёту? Рядом с ней на табуретке сидела бабушка, похожая на предыдущую, но толще, одета в тёмное и без очков. Она разгадывала кроссворд под пятном света от настольной лампы. Лампа, кажется, была старая, на керосине, и чадила. А ручка — как будто перо, которым бабушка царапала по бумаге с едва слышным скрипом. «О, дружочки!» — воскликнула бабушка, подняв голову. «Ничего себе забрались! А ну-ка, давайте, милые, где ваши билетики?» «Ага, экспозиция, значит. Ну, х о р о ш о Туристы? Любознательные, значит. Вы, милые, сейчас прям по коридору, потом свернёте направо, налево потом, за смотровой сразу дверь с табличкой. Ну, разберётесь». Она, не вставая с табуретки, проверила билеты, открыла дверь и буквально вытолкала нас через порог. Мы несколько секунд стояли, ошарашенные от столь неожиданного бабушкиного напора.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 Аня неопределённо пожала плечами. «Обычно это означало, что она согласна, но лучше не напоминать о том, что идея о музее была плоха». «Погоди секунду». Аня достала телефон, набрала кого-то и, дождавшись ответа, заговорила. «Оксана? Привет! У нас тут планы изменились. Хотим в кафе посидеть в центре или в Горького дунуть на несколько часов. Ты с нами?» Мы вышли обратно, и оказалось вдруг, что за дверью совсем другой коридор.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 «Выключить немедленно! Нарушаете тишину и порядок, уважаемая!» «А вы вообще кто?» — спросил я. «Здесь же другая была только что». «Была да сплыла!» — прикрикнула старушка. а в о п р о с много задаете?» «Вам прямо, до упора. А там, значит, не забудьте спросить, куда поворачивать. Иначе не дойдете». Она цокнула языком снова и вдруг оскалилась, обнажая кривые желтоватые зубы. «Ходят тут и ходят!»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 болтались лампы на оголённых проводах, тянулись трубы различных диаметров. Окон нигде не было. Я подбежал к шторам, раздвинул их, провёл рукой по гладкой стене. Она была тёплой и как будто мягкой. «Господи, у меня скоро клаустрофобия начнётся», — выдохнула Аня. «Бред какой-то! Может, это часть экспозиции?» «Странное тогда у тебя представление об искусстве». Дверь впереди открылась сама собой. Показалась седоватая г о л о в а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 неуловимо похожая на всех остальных, с седоватыми локонами, ямочками на щеках и морщинками вокруг водянистых глаз, картинно положила ладонь на грудь. «Почему выбраться? Зачем выбраться?» — охнула она. «Вы же ещё ничего не посмотрели! Как же это, зашли на минутку и сразу убегаете?» «Насмотрелись, кажется», — отозвался я. «Выведите нас отсюда!» «Да как же это так, милые вы мои!» «Мы же тут днями для вас! Только вас же и ждём! Нельзя же вот так сразу!» Продолжала ухать и причитать бабка. Я не выдержал, крепко взял её под локоть, потянул. «Покажите дорогу, и дело с концом!» Я хотел поднять её, а вернее думал, что она поднимется сама. Но старушка не двинулась с места, и всё продолжала бормотать что-то, ухать, ахать, хвататься свободной рукой за сердце. Волосы растрепались и рассыпались по морщинистому лбу. Я потянул с силой, но ничего не произошло. Старуха как будто вросла в стул. Чтоб тебя, дёрнул ещё раз силой, не заботясь о правилах приличия. Вам, что вы делаете по коридору прямо? Хватит уже На налево, налево, слышите? Раздался чавкающий звук, резко д о х н у л о с мрадом. Задние ножки стула приподнялись, будто отрывались от чего-то мягкого и липкого, и я увидел под ними дырки, из которых вдруг толчками выбилось и растеклось по полу что-то ж е л т о в а т о б у р о е склизкое и мерзко пахнущее. «Я же говорила, милые мои дорогие!» — заверещала бабушка, то поправляя прическу, то хлопая ладонью по сердцу. «Говорила же, прямо идите по коридорчику, экспозиция, одним глазком!» Аня ухватила меня за свободную руку. Я увидел её большие испуганные глаза, отступил от старушки на шаг, едва не запнулся. Свет подмигнул, на секунду м о к н у в нас в темноту, а когда загорелся вновь, бабушка сидела на стуле, как ни в чём не бывало, сложив руки на коленях и чуть склонив голову. Волосы аккуратно собраны в пучок на затылке. В морщинах на лице блестят капельки пота. а под старушечьими ногами, обутыми в дряблые коричневые ботинки, разлилась жёлто-бурая жижа, от которой воняло. «На экспозицию, милые?» — спросила она натреснутым д голосом. «Что? Билетики предъявляем?» — сказала старушка и посмотрела на меня большими водянистыми глазами. «Билетики есть?» «А ведь глаза у неё точно такие же, как у всех смотрительниц тут!»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 Старушка на стуле в пенсне и с папироской в зубах закричала обрадованно ломающимся до хрипа голосом. «Явились! Желают посмотреть! Всех к нам! Туристы! Туристы!» Я ударил её по щеке ладонью скорее от испуга, чем от злости. Голова старушки дёрнулась, пенсне слетела, а за пенсне оказалась чёрная пустая глазница, из которой вдруг толчками потекла та самая жёлто-бурая жижа.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 Неожиданно стены коридора изогнулись, вздрогнули, будто были сделаны не из кирпича или бетона, а, например, из желе. В некоторых местах набухли пузыри, с которых сочилась влага. Нас т о л к н у л о вперёд, я едва не упал. Аня ударилась плечом о стену, и стена мягко подалась под её весом и лопнула с громким хлопком и чавкающим звуком. Из дыры Аню окатило мощной струёй густой жёлтой жидкости. В нос ударила невыносимая, тошнотворная вонь, от которой сделалась дурно. Перед глазами потемнело. Аня закричала. Из дыры в стене вывалилась старушка на стуле. Мы её уже видели, остроносую, злую. Она не падала, а так и повисла горизонтально, как приклеенная, вертя головой и размахивая руками. «Не убегать! Не убегать, кому говорят!» Я бросился к Ане, едва сдерживая позывы рвоты. Хотел схватить, прижать к себе, вытащить из этого места. Густая жижа, облепившая её, медленно стекала, как раскалённый воск или мёд, сдирая вместе с собой кожу. Аня не просто кричала, а орала. Я никогда не слышал такого жуткого болезненного крика. «Жжёт! Жжёт! Я не могу двигаться! Помоги! Помоги мне! Жжёт!» Желудок как будто проткнули железкой. Я упал на колени в полуметре от Ани. Меня вырвало. Глаза залило слезами. Невыносимая вонь, казалось, забралась через нос в желудок, в мозг, в сознание. «Вам направо, милые! Вертайтесь к двери с табличкой. Ни шагу назад!» «Недолго осталось. Два поворота налево по коридору мимо м а р и в а н н ы Это же наша работа подсказывать!» а н е упала. Кожа слезала с неё рваными, окровавленными лохмотьями. Сползали волосы, обнажая череп. Жижа дымилась и растекалась вокруг. Она протянула ко мне руку. Её тонкие красивые некогда пальцы оказались в нескольких сантиметрах от моего лица. Я видел, как растворяется кожа. Сползают ногти. Плавятся золотые кольца. Как кровь и мясо перемешиваются с жёлтой жижей. И всё это капает на пол. Вывалились глаза. Отслоились мышцы, глазницы наполнились жидкостью. Помоги, помоги! Я стоял на коленях и наблюдал, как Аня растворяется. Её нижняя челюсть отвалилась с чавкающим звуком, повисла на лоскуте мышц и упала. Хлюпнул на ковёр язык. старушки разом захохотали. Коридор пришёл в движение, содрогнулся в спазме, сжался и силой протолкнул в о п я щ у Аню куда-то вглубь себя, в темноту. Я вскочил было следом, но желудок свело вновь, голова закружилась, меня стошнило раз, второй, третий, пока изо рта не потекла тонкая струйка едкой жалчи. Дрожащей рукой вытащил из кармана мобильник, связи не было. Отшвырнул, схватил зажигалку.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 Я поднялся, пошатываясь, подошёл к старушке и ткнул огнём прямо ей в волосы. Пламя схватилось мгновенно. Старушка продолжала хохотать. Огонь пожирал её волосы. С хрустом проглатывал в я з а н ы й свитерок. Перекинулся на подол старого платья, на руки и лицо. Я стоял и смотрел. Когда же она заткнётся? Когда перестанет смеяться? Старушка уже превратилась в сплошной комок огня. Из-за моей спины кричали...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 в н е з а п н а я старушка начала медленно погружаться в пол, как будто её заглатывали резкими толчками сантиметра за сантиметром. Точно. Заглатывали. За спиной хохотали. Я обернулся и увидел, что коридор был забит старушками. Какая-то безумная, сюрреалистичная картина. Старушки, сидящие на стульях и табуретках, свисали с потолка, торчали из стен, из пола, между углов, запутавшиеся в проводах и задевающие головами лампы. Кто-то выглядывал из-за штор. Кто-то сидел спиной или вылез из с т е н наполовину. У самых ног из пола торчала только голова с седыми редкими волосами и добрым лицом. Не надо мусорить. Смотрели уже экспозицию. Вам налево сейчас. В следующем зале реставрационные работы. Приносим извинения за неудобство. Горящая старуха всосалась в пол с чавкающим и хлюпающим звуком. Бубнёж старушечьих голосов слился в один монотонный гул, от которого заложило уши. Я бросился бежать. Пол под ногами дрожал. По стенам прошла волна. Дыхнула смрадом и гнилью. Старушки протягивали в мою сторону морщинистые руки в пятнах, усеянные густыми темно-синими прожилками, с зажатыми кроссвордами, очками, ручками, карандашами, вязальными спицами. перьями. Я прыгнул на дверь, вышиб её, вкатился в следующий коридор и обнаружил, что он пуст и чист. На стенах здесь висели картины. Где-то вроде бы даже играла тихая музыка. Страшные звуки как отрезало. А от резкой тишины заболели уши. Я поднялся, не в силах надышаться и прийти в себя. Потом дрожь немного унялась, я пошёл вперёд. Ботинки оставляли на зелёном ковру тёмные и грязные следы. Картины были спокойные и красивые, в основном пейзажи. Я разглядывал их и чувствовал, как гулко бьётся в груди с е р д ц а Во рту пересохло, очень хотелось пить. в А мне много осталось, проворковал откуда-то старческий голос. Коридор заканчивался дверью, а у двери на табурете сидела маленькая сгорбленная бабушка. а была очень стара.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 Она подняла на меня выцветшие глаза, рассматривала несколько секунд, потом сказала «Пойдёмте» и повела за дверь. Мы вышли в квадратный холл, и на мгновение меня слепил яркий солнечный свет, врывающийся в единственное окно. Я сощурился, стёр выступившие слёзы, увидел сквозь окно вход в музей. Туда мы вошли бесконечно долгое время назад».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 И еще я увидел, что вход в музей был р а с п а х н у т о й пастью. Крыльцо — нижняя челюсть. Перила — ряд зубов. Красный кирпич на входе — раздвоенный язык. Сейчас кто-то шел к музею, держа одной рукой велосипед. «Оксана!» — приехала за нами. Склонилась над телефоном и, видимо, пыталась до нас дозвониться.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 У меня не было сил сопротивляться и соображать. Мы прошли через ещё одну дверь и остановились в ярком проходе перед дверью с табличкой, на которой было написано «Экспозиция номер один». Старушка отпустила мою руку и села на табурет в углу. «Пойдём со мной», — предложил я. «Ань, пойдём. Тебе здесь делать нечего. Только посмотри, что оно с тобой сделало!» «Ходят тут, ходят. Работать мешают».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 прежде чем упасть в переплетение обнажённых, потных, сочащихся кровью, обезвоженных и умирающих людей, я вдруг понял, куда попал. Это и была экспозиция. Она могла переварить всё. Александр Матюхин. «Коридоры». Рассказ читал Олег Булдаков.